Глава 42. Когда я охочусь, я мщу и за них, и за себя. Но не все, кто тревожит моих подземных защитников, заслуживают смерти. Понедельник, 6 июня. Ноги ритмично двигались и несли Сесилию в рейды по асфальту спального района в сторону спортивного комплекса Скатас. Воздух ласкал щеки а она повышала темп. Она нуждалась в этом. Именно бег помогал ей держать фокус. Особенно сейчас. Почему никто не предупредил? То, что начальство инициировало внутреннее расследование, подтверждало справедливость ее опасений, усилившихся в последний год. Ее шефы не знали, что делать со следствием по бурсуку. Оно не могло вестись до бесконечности без результатов, Но и останавливать его было нельзя. Все знали, что он нападет вновь. Они, конечно, могли бы заменить Сесилию, но на кого? Больше никто не был так вовлечен в дело, и никто не претендовал на это место. Это карьерный тупик, и она об этом знала. Пока они не нашли убийцу, они с Юносом могли рыть себе общую могилу прямо в кабинете, который делили и никому до них не было дела. Сесилия ускорилась, поднимаясь вверх по склону к спортивному комплексу. То и дело, мимо неё к парковке проезжала машина. При вдохе раздирало горло, когда солнце ушло за деревья, забрав с собой в темноту тепло. Светового дня ей как раз хватит на одну милю, но не более. Волна беспокойства накрыла ее но также быстро схлынуло, когда она вспомнила об оружии, которое прятала в поясной сумке вместе с мобильником. Оно неудобно стучало по ягодицам, но давало ощущение безопасности. После зимних событий она стала понимать тех, кто незаконно покупает перцовые баллончики в интернете. Не каждый мог тайком взять пистолет на пробежку. А сесилия в Рейде бояться некогда. Она положила руку на поясную сумку и почувствовала край приклада через ткань. Ну давай, попробуй теперь меня догнать. Если бы события происходили сегодня, она бы, не сомневаясь, засадила пулю в этого урода. Подавленная злоба заставила ее еще сильнее ускориться. Давно круг не давался ей так тяжело. Мысли о внутреннем расследовании преследовали ее. Ведь оно касалось её лично, было направлено против нее. Она не могла его контролировать и поэтому нервничала. Ей есть чего опасаться. Этот лер славился тем, что переворачивал каждый камень и по нескольку раз, пока, наконец, не находил что-нибудь. Что-то спрятанное или скрытое в грязи и насекомых. С одной стороны, это хорошо. Если случилась утечка, то лучше всего ее обнаружить. С другой стороны, очень плохо. Ответственность возложит и на нее. Ей следовало лучше все контролировать. Но возможен еще более плохой вариант. Лередаль может решить, что источник утечки сама Сесилия Врееде. Она пыталась точно вспомнить, что говорила на каждой конференции. В каждом интервью с тех пор, как начала работать с делом, старалась воскресить в памяти каждый пресс-релиз, каждое слово из переписки, каждый поисковый запрос в интернете. Все, что может быть использовано против нее. Все, что может указать на то, что она использовала информацию из расследования вне работы. Она споткнулась, когда ступня попала в ямку стоп потянула, и волна боли заставила ее остановиться. Только сейчас она поняла, что превысила собственные возможности. Она остановилась, наклонилась вперед, опершись руками о колени, и отдышалась. На кону стояла ее работа. Ее путь мог завершиться. Карьера Сесилии или в полиции никогда не была блестящей, но сейчас могла по-настоящему закончиться. Все из-за этой проклятой книги. Оставалось одно: вызвать на допрос ту издательницу. Если уж кто-то что и знает, то это она. В любом случае, она, возможно, поможет Сисилии вычислить, откуда взялась информация для книги. Даже если Сисили не найдет убийцу, то, вероятно, найдет источник утечки для Лерье Даля. Так внимание сместится с нее самой. Попытка не пытка.